Глава 34. Манслу Чо-Ойё. Первая удачная мысль посетила Парда только следующим вечером. Он сидел на берегу и второй час к ряду пялился на волны, что лениво накатывались на влажный песок. Совсем рядом в прибое бродили чайки, подпрыгивая, когда набегала очередная волна, и сосредоточенно копаясь в клубках водорослей, когда море отступало. Мимо острова проходил катер, Не торпедник, обычный катер, вроде Гелиадора, только поменьше. Шел он далеко, но Парду показалось, что он не дикий. Сбегать к Вольво за его любимым биноклем было дело минуты. Так и есть. В рубке маячил силуэт рулевого. На катере хозяйничали живые. Парт пошарил взглядом по морю, и долго ему это делать не пришлось. Катера Крымской береговой охраны все время крутились где-то неподалеку. Но. Ну? подумал парт, не выпуская из рук бинокля. «Сейчас снова стрельба начнется». Но он ошибся. Катерок с живыми на борту храбро шел на сближение с охраной. И охрана с какого-то момента потеряла к нему всяческий интерес. Торпедники свернули на обычный патрульный маршрут, а храбрый катер скрылся на фоне Крымского берега. Его пропустили. Парт задумчиво опустил бинокль. Выходит... Существовал способ договориться с охраной, но какой? Радио? Он не догадался захватить со стремительного прирученную радиостанцию. И остальные вряд ли догадались. Разве что кто-то заранее упаковал непромокаемый рюкзачок. Парк нетерпеливо вскочил и бегом направился к плоту палатки. Как он и ожидал, никто рацию прихватить просто не успел. Вольва только руками развел. Не до того, мол, было. Хальгдаф промолчал. Парт сердито подумал, «Лучше бы ты пепельницу свою забыл, черт белогривый». Зато Гонза снова, как и в первый час на броненосце, вспомнил о спасательном плоте. «Где-то здесь должны быть», – уверенно сказал он, «и батарея, и рация». Вахмистер с Иландом с утра ушли на рыбалку, потому что съестное из аварийного запаса плота практически закончилось. Все-таки Вахмистер сидел на острове уже достаточно долго, а плот был рассчитан на пятерых, примерно живых и на то, чтобы они без проблем протянули неделю. В одиночку Вахмистер протянул более двух месяцев. Смерть от голода ему не грозила, рыбы в окрестностях косы водилось без счета, креветок или мидий для наживки добыть тоже было несложно, а снасти чья-то предусмотрительная душа не забыла поместить в аварийный комплект плота. Уже было с пресной водой. Но и тут Вахмистру несказанно повезло. Он нашел на косе вкопанный в песок здоровенный бак, который подпитывался дождями и, возможно, талым снегом весной. Воды в баке сейчас было с четверть, и была она малость вонючей, но если вскипятить, и не такое с жажды пойдет. Тем более, что всезнайка эльф добавлял в котелок какие-то травы, отчего вода становилась горьковатой и обретала некий странный привкус. Но сейчас живых интересовала вовсе не вода, рация. Проще всего было бы спросить о ней у вахмистра, но тот рыбачил. Поэтому в отсек в центре плота полез Гонза. Под всеобщими взглядами он вытащил из вскрытой камеры один за другим три спас-жилета. Странный светильник в виде стеклянной или пластиковой не поймешь палочки, которую стоит переломить и будет долго-долго напоминать упавшую звезду. Остатки еды, четыре пустых канистры, новенькую батарею, источник техники и наконец плоский кожаный чемоданчик весьма однозначного вида. Чемоданчик был явно непромокаемым. Гонза нетерпеливо вскрыл его. Внутри в специальных захватах дремали сигнальная ракетница, аптечка, компас, набор ножей и портативная радиостанция, похожая на трубу сотового телефона, только размерами побольше. Есть, радостно сообщил Гонза. Команда толпилась у плота. «Даже техника не иссякла! Рация работает!» Громкое шипение, шум эфира на пустом канале на миг заглушило нестройный ропот живых. «Выключи!» — поморщился Вольво. «Зачем технику зря тратить? Батарейка там по дине вечная!» Гонза послушно щелкнул тумблером. Шипение смолкло. Рация перекочевала к парду. «Все, все!» — объявил Вольво. «Не отвлекайтесь!» Запелин с Васей как раз занимались приготовлением ужина. Хольфинги жгли под котелком костер, предварительно запавшись дровами. Дров, кстати, на острове оказалось прорва. Море выбрасывало на берег много плавника, а солнце исправно его высушивало, благо лето мало-помалу вошло в силу. Потянув барда за рукав, Вольва отвел его в сторону. Хальгдав и Инси, конечно же, увязались следом. «Ну?» – нетерпеливо спросил Вольва на берегу. «Рассказывай!» Парт повалился на теплый песок и тронул бинокль на груди. «Только что я видел, как крымские торпедники пропустили к берегу катер с живыми». «Ну и что?» – не понял Вольво. «Ясно, что крымчане иногда выходят в море». «А как торпедники отличают, крымчане на катере или нет?» – спросил Парт вкрадчиво. «Почему по вахмистру сразу палить начали, а на этот катер даже стволом не повели, а?» Наконец Вольво сообразил. «Думаешь, они по радио запрашивают?» «Думаю, да», — ответил Парк. «И что-то мне подсказывает, что это не просто разговор живых. Скорее всего, это кодированный сигнал. И передают, принимают его не живые, а машины». «Все ясно», — все сообразив, буркнул халькдав «Опять! Должен сказать, дорогой человек, методы у тебя не блещут разнообразием. Прикинутся своим и все дела». Любезный эльф. Едко ответствовал Парт. «Во-первых, ваши методы не блещут не только разнообразием, но и сколь-нибудь успешными результатами. А мои пока оправдывались. А во-вторых, я с радостью выслушаю любые предложения. Итак...» Хальдав насупился. «Что?» – ехидно спросила Инси. «Съел? Лапать старый!» Впрочем, говорила она без злости, как испытанному другу, которому многое позволено говорить безнаказанно. Эльф что-то неразборчиво пробурчал в ответ. «Я всегда говорил, что люди берут не столько знанием, сколько наглостью», — вздохнул Вольво. «Не хмурься, Халькдав, они правы. У нас пока нет ни единой альтернативы. А лезть на обум под огонь торпедников — уволь. Я готов, конечно, рискнуть, но предпочту погибнуть не так тупо и бесславно». «Да и я понимаю, в общем-то, что альтернатив нет», — уныло пояснил Халькдав. «Я другого понять не могу». Ну почему эта тривиальная мысль с радиоперехватом снова пришла в голову этому настырному щенку, а не мне? Ведь дважды, уже дважды, похожий метод применялся и срабатывал. Неужели я настолько слеп? И ты, Вольва? Нет, ты не отворачивайся, ты ответь! «Значит, слеп», — Вольво пожал плечами. «И ты слеп, и я. И вообще, хватит об этом. Лаптем тебя уже обозвали, так что не усугубляй. Слушать будем по очереди» предложил Парт, разглядывая рацию. «Интересно, а тут автопоиск есть?» «По очереди», — хмыкнул Хальгдав. «А теперь послушай старого лаптя, о лапоть юный. Неизвестно, сколько нам придется слушать эфир, а источник техники у нас всего один. Ну два, два, я видел запасной в чемоданчике. Не перебивай, дорогая, я видел и большую батарею, но к ней мы подключим ноутбук, потому что перехваченный сигнал все равно придется записать». «Уж это-то, сообразить, и такие старые лапти, как мы с Вольво в состоянии. А если мы зря посадим источники, не записав сигнала, считайте, что визит в Крым в худшем случае откладывается». «Да», — сказал Парт спокойно и с достоинством. «Ты совершенно прав, Халькдаф. Технику надо беречь, и я об этом не подумал. Я склоняюсь перед твоим опытом и твоими знаниями. Спасибо за науку в очередной раз». «Вот». Халькдаф поднял указательный палец к небу. «Слышишь, дерзкая девчонка, вот, уважение, уважение к старшим, вот чего не хватает вашей хм, расе. Старших нужно всего-навсего уважать и выслушивать, а не нарекать с порога старыми лоптями. «Ну, прости, Халькдаф», – Инси пожала плечами. «Я же не всерьез». Инси виновато вздохнула, но не выдержала и засмеялась, глядя на Халькдафа, седого старого ворчуна. «А ведь и эльфы бывают старыми». Неожиданно подумал Парт. Именно старыми. Неужели Хальгдаф старше Иланда? Иланд вовсе не казался стариком. Ладно. Ну а за морем в бинокль следить нам ничто ведь не помешает. А при виде катера включить рацию и ноутбук, чтоб чего доброго не прозевать сигнал, а? Парт вопросительно взглянул на Хальгдафа и Вольва. Я послежу пока. Хальгдаф потянулся за биноклем. Всегда мечтал последить в бинокль за морем. А вы пока все к записи приготовьте. Они сделали всего несколько шагов, когда Инси заметила. Жизнь. Как приятно глядеть на мужчин, когда у них появляется цель. Передать не могу».